Он открыл дверь аудитории и остановился в унылом сером свете, пробивавшемся сквозь пыльные окна. Присевшая на корточке фигура возилась у широкой каминной решетки, разжигая огонь. И по худобе и седине он узнал декана. Стивен тихо закрыл дверь и подошел к камину. «Доброе утро, сэр! Могу я чем-нибудь помочь вам?» Священник вскинул глаза. Минутку, мистер Дедл, сказал он. Вот вы сейчас увидите, разжигать камин целая наука. Есть науки гуманитарные, а есть науки полезные. Так вот это одна из полезных наук. Я постараюсь ей научиться, сказал Стивен. Секрет в том, чтобы не класть слишком много угля, продолжал декан проворно действуя руками. Он вытащил из боковых карманов сутана четыре свечных агарка и аккуратно рассовал их среди угля и бумаги. Стивен молча наблюдал за ним. Стоя к коленопреклоненной на каменной плите перед камином и поправляя жгуты бумаги и агарки, прежде чем зажечь огонь, он больше, чем когда-либо, напоминал Левита, смиренного служителя Господня, приготовляющего жертвенный огонь в пустом храме. Подобно грубой одежде левита, выцветшая, изношенная сутана окутывала коленопреклонённую фигуру, которой было бы тягостно и неудобно в пышном священническом облачении или в обшитом бубенцами эфоде. Сама плоть его исторлась и состарилась в скромном служении Господу. Он поддерживал огонь в алтаре, передавал секретные сведения, опекал Мириам, сурово карал по приказу свыше. И все же плоть его не просияла благодатью. На ней не было ни следа красоты, присущей святости или высокому духовному сану, нет. Сама душа его истерлась и состарилась в этом служении, так и не приблизившись к свету и красоте, и обрела не благоухание святости, а лишь умерщленную волю, столь же нечувствительную к радости такого служения, сколь было глухо его сухое, Жилистое старческое тело, покрытое серым пухом седеющих волос, к радостям любви или битвы. Сидя на корточках, декан следил, как загораются щепки. Чтобы как-то нарушить молчание, Стивен сказал, «Я, наверное, не сумел бы растопить камин». «Вы художник, не правда ли, мистер Дедл?» — сказал декан, подняв вверх свои помаргивающие тусклые глаза. Назначение художника творить прекрасное. А что такое прекрасное? Это уже другой вопрос. Он медленно потёр сухие руки, размышляя над сложностью вопроса. А вы можете разрешить его, спросил он. Фома Аквинский, ответил Стивен, говорит: прекрасно то, что приятно для зрения. Вот этот огонь приятен для глаз, сказал декан. Можно ли, исходя из этого, назвать его прекрасным? Он постигается зрением, что в данном случае будет восприятием эстетическим. И, следовательно, он прекрасен. Но Фома Аквинский также говорит «Благо то, к чему устремляется желание». Поскольку огонь удовлетворяет животную потребность в тепле, он благо, в аду, однако, он зло. Совершенно верно, сказал декан. Вы абсолютно правы. Он быстро встал, подошёл к двери, приоткрыл её и сказал: Говорят, тяга весьма полезна в этом деле.